Ставив Антона расхлебывать заваренную им кровавую кашу На руинах былого благожелательства островитян Должно быть весь вечер, а то и ночь Антон составлял подробнейший рапорт о случившемся Сам отпечатал его на машинке В семи экземплярах В конце рапорта он отмечает этот факт Полагаю, он сделал бы больше копий, если бы каретка справилась Ничего не утаил, Никого не стало билять себя в первую очередь. Рапорт я вам сейчас покажу. На гравийную площадку вышел негр. Взялся скатывать экран. Наверху копошились. А потом? Через два дня у стены школьной площадки, там, где земля еще не просохла от крови, обнаружили его труп. Он застрелился. То был, конечно, жест раскаяния, обращенный к сельчанам. Немцы дело замяли.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 Перед войной он шесть лет провел в заключении. Впервые его посадили за убийство, просто кримпосионель, преступление, совершенное в состоянии аффекта, французский. А затем и не раз за дебаширство и кражи. На Крите поговаривали, что он замешан и в других убийствах, по меньшей мере в четырех, причем одно с особой жестокостью. Когда в Грецию вторглись немцы, он находился в бегах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 Берих Тубензи в без К тексту приложен английский перевод. Я заглянул туда и прочел: Рапорт, о бесчеловечной жестокости, совершенной немецкими оккупантами под командой полковника Дитриха Виммеля на острове Фракса 30 сентября 2 октября 1943 года. Перевернул страницу. Утром 29 сентября 1943 года четверо рядовых с наблюдательного пункта номер 10, округ Аргалида, размещенного на мысу под названием Бурани, южный берег острова Фраксас, сменившись с караула, попросили разрешения искупаться. В 12.45 прочтите последний абзац, посоветовал Кончис. «Клянусь Господом и всем святым», что события, изложены мной, точно и правдиво. Я наблюдал все это собственными глазами и ни разу не вмешался. За это выношу себе смертный приговор». Я отложил рапорт. «Образцовый немец?» «Нет». «Вы считаете, самоубийца может служить кому-то образцом?» «Не может. Отчаяние – недуг не менее пагубный, чем тот, каким был поражен Вимель».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 Точно они сельчане, которых приговорили к расстрелу лишь за тем, чтобы вы основали на этом очередное учение о свободе воли. Встав, он посмотрел на меня сверху вниз. «Это те, кто понимает свободу так, как вы сейчас изложили, становятся палачами». Я боролся с навязчивой мыслью об Алисон. «Почему вы так уверены, что видите меня насквозь?» «На это я не претендую». Мой вывод исходит из той посылки, что сами вы себя насквозь никогда не увидите. Нет, ну скажите, вы честно считаете себя Богом? Самое жуткое, что он не ответил. Посмотрел так, словно предоставлял мне самому решать, да или нет. Я аж фыркнул, давая понять, что я на сей счет думаю, и продолжил. И что мне теперь прикажете делать? Собирать манатки и отправляться в школу?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 Ведь чем упорней он станет теперь отлучать меня от Джули, тем плотнее совпадет с Вимелем внутренне. А далеко не Вимель. Просто свойства его натуры таковы, что ее благосклонность отливается в форму жестокости. Я выкурил сигарету другую. Стояла страшная духота. Спертая ночь глушила все звуки. Недозрелый месяц завис над планетой Земля — Мертвый надумирающий. Я встал из-за стола, неспешно пересек гравийную площадку. По пляжной тропке спустился к скамье. Нет, не такого финала я ждал. Каменный гость у дверей балагана. Но и кончису невдомек, сколь важен для меня такой финал. Именно такой. Он успокоился на том, что счел мою свободу, свободой потакать личным прихотям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 болезнью, поголовно сразившей всех моих сверстников, что сбросили с плеч уставной быты и компромиссы военной поры, с нашим бегством от обществ, от наций, бегством в самих себя. И я вдруг осознал, что дилемма кончится, выбор, вставший перед героем рассказанной им истории, мне не по зубам, что от этого выбора не убережешься, объявив себя жертвой эпохи самим временем вылепленный на эгоистический лад. Точнее, осознал, что беречься от этого выбора я уже не вправе. Тавром на плечо, вурдалаком на загривок, старик вбуравил мне лишнюю заботу, тягостное знание. Я опять Алисон, а не Жюли явилась мне в серых, безмолвных прогалах ночи. Глядя в морскую даль,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 и религиозный эссеист, деятель методистского движения. Конец примечания. Но прав Джон Дон, ее небытие умоляет мое бытие, и никуда мне от этого не спрятаться. примечание Имеются в виду слова Джона Донна. Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством. Конец примечания. Всякая смерть – неизлечимая рана для жизненной полноты. Всякая смерть – неутолимая боль, неизгладимый грех, неизбывная горечь, искрящийся локон на ладони скелета. Я не молился за упокой, ибо молитвы тщетны. Я не оплакивал ни ее, ни себя, ибо дважды оплакивают одно и то же лишь экстраверты. Но окутанные ночным безмолвием, неимоверно враждебному человеку и верности его, и любви, просто помнил о ней. Помнил. Помнил о ней.